Глава 6. Масибуту Сока. Помимо паруса, гонипурцы умудрились повредить небесный странник еще дважды. Каменное ядро, пробив кормовую надстройку, оказалось в моей каюте, снеся со стола все, что на нем было, в частности, глиняный кувшин. Кроме того, гигантская стрела-копье угодила в борт, где-то в районе Камбуза, и наружу торчала только ее хвостовая часть. Осмотрев борт сверху, я решил извлечь стрелу при первой же посадке на землю, поскольку мешать она не мешала. «Легко отделались», – прокомментировал навигатор Брендас, и я кивнул, соглашаясь. Убедившись, что ганепурцы отдалились от нас достаточно и летят в противоположную сторону, я послал Аднару в трюм, чтобы он отключил свой таинственный механизм, позволяющий двигаться без всякого ветра но не дающий управлять кораблем. К тому времени на мачту уже без всякой спешки установили новый парус, и мы снова легли курсом на Пситолет. Аднар пришел из трюма в мокрых сапогах. Тогда-то и выяснилось, что стрела, вонзившаяся в борт небесного странника, пробила емкость, анкер, в которой мы хранили питьевую воду. Анкер на небесном страннике особый, Стенки его покрыты серебряной фольгой, чтобы вода долго не портилась. Далеко не везде ее запас можно пополнить. Пробило очень неудачно, насквозь, еще и под углом вниз, угодив в дно. В итоге все вытекло в трюм. Мы стояли на мостике, когда из камбуза показался с растрепанным лицом Амбруас. Поднялся к нам и задумчиво сообщил. Вода куда-то делась. Я ее нашел, запустив руку в роскошную черную бороду колечками, обнадежил его только что вернувшийся из трюма Родрик. Само повреждение не страшно, анкер несложно починить. Но без воды нам до пситолета не дотянуть. Вообще-то набрать воду легко, достаточно приземлиться в подходящем месте. Я взглянул вниз, туда где топи вновь сменились сплошным зеленым ковром джунглей. Нужно лишь найти подходящий водоем, опуститься. Можно даже зависнуть над водой. И ведрами, ведрами, с помощью веревочки. Так будет безопаснее сразу со всех сторон. Хотя здесь, посреди джунглей, разбойников быть не должно. На то они и разбойники, чтобы разбойничать. А кого встретишь вдали от населенных мест? «Правда, поговаривают, в джунглях обитают дикие племена, причем очень воинственные». «Но без воды нам не обойтись», – размышлял я. «Да, пситолета несколько дней пути». «Господин Брендес обратился я к навигатору позже, передавая ему вахту. «Увидите подходящее местечко, разбудите меня, будем снижаться». «Мне, к сожалению, не повезло». «И действительно» я тщетно всматривался сверху в джунгли, пытаясь увидеть хоть какую-нибудь речушку или ручеек. Лишь бы с чистой проточной водой. Обычно реки в джунглях текут медленно, можно сказать, величаво. Соответственно, и вода в них для питья годна только после кипячения. Мало того, мы себе анкер так заилим, что потом придется долго его очищать. Спать я не собирался. Имелось у меня одно неотложное дельце. Доставая с нижней полки Лхас, чтобы передать его аднару я опрокинул корзинку с вещами Николь, и часть вещей вывалилась. Нет, рыться я в них не буду, дело в другом. Мирра, укладывая вещи Николь, на самый верх корзины положила письменный прибор, представляющий собой изящную шкатулку. У Николь все изящно, как и сама она. Что представляет собой шкатулка, я знал точно. Много раз видел ее раскрытой, но теперь под крышкой лежал сложенный пополам лист бумаги. Где еще он мог лежать, как не на самом верху, если, выпав, шкатулка оказалась на нем? Уже потом, заделывая пробойну от каменного ядра, Родрик листок сдвинул, и я увидел, что он наполовину исписан. Тогда было не до него, и, вспомнив о листке уже на вахте, Я с нетерпением ждал, когда же она наконец закончится, и я вернусь в каюту. А вдруг это письмо, и оно касается меня лично? Нет, конечно же, я не стану его читать, если письмо начинается со слов «Николь, любимая» или «Антуан, любимый», «любимый Грег» или что-нибудь еще в том же духе. Но ведь может случиться и так, что я прочту в нем «Прости меня, Люк». «Прости» и «Прощай». А дальше будет изложено, почему так произошло. Нет хуже, чем неизвестность. И, по крайней мере, я буду знать, что Николь действительно ушла сама. В каюте меня ждало жестокое разочарование. Текст, написанный четкими красивыми буковками, почерком, явно принадлежащим Николь, был на совершенно незнакомом мне языке какой-то мере утешало одно. Он начинался не с двух или трех слов, а сразу с целой строки. И таким же образом продолжался до самого конца. Подумав, я тщательно скопировал несколько строк из середины. «Покажу Брендесу. Он человек образованный. Глядишь, и выяснится что-то», — подумал я, глядя в иллюминатор, на проплывавшие внизу джунгли. Уложив вещи назад и прикрыв крышкой, я задвинул корзинку в самый угол, где ее уже точно никто не опрокинет. Усевшись за стол, я уперся в него локтями, положил подбородок на сжатые кулаки и, как говорят в романах, предался самым печальным размышлениям. Но погрустить мне не дали. За дверью послышались тяжелые шаги, и следом раздался стук. «Входите!» — разрешил я. Это Родрик, только он топает так громко, а вес у него удивительно. Лард крупнее, но передвигается бесшумно, хотя чего тут удивительного? А да Лард воин? Капитан господин Брендас просит вас пройти на мостик. Через приоткрытую дверь сообщил мне рот: Выйдя на палубу, я обнаружил, как Мирра что-то объясняет Рокколь, показывая на единственную мачту небесного странника. Взглянув на нашу пассажирку, я отчасти успокоился. Одета в юбку, так что вряд ли разговор идет о том, как ловчее туда взобраться. Хотя, кто его знает, вполне возможно, что в гардеробе Роккоэль есть и брюки. Недаром же мы в Эгостере, где такое бесстыдство, как женщины в штанах, сплошь и рядом. Мне и к виду самой миры в матросских штанах пришлось долго привыкать. Хотя сам ей их и подарил. «Надо Родриго предупредить, чтоб как только увидит Роккуэль в штанах, глаз с нее не сводил и даже близко не подпускал к мачте, с нее станется. Почему-то она именно рода опасается больше, хотя Аделард стоит нас всех вместе взятых». «На мой взгляд, господин Сорингер, вполне подходящее местечко», указал с подбородком на неширокую ленточку реки по левому борту. Я пригляделся. Вообще-то искать в джунглях реку с чистой водой – занятие довольно сложное. Как правило, все они мутны и зачастую с заболоченными берегами. Но с этой нам явно повезло. Даже с той высоты, на которой мы находились, можно разглядеть дно реки. А это говорит уже о многом. Вряд ли в ближайшее время удастся найти что-нибудь более подходящее а недостаток воды уже чувствуется. Хотя бы по недовольному лицу амбруазы, еще накануне обещавшего накормить нас замечательным супом из копченых свиных ребрышек, но в итоге готовившего, судя по доносившемуся из камбуза запаху, жаркое. Приходится пить вино вместо воды. Но такое тоже хорошо в меру. Спускаемся, решительно кивнул я. С тем выбором, что здесь имеется, Мы нашли лучшее. Мы зависли над рекой достаточно низко, чтобы дотянуться до нее ведрами с привязанным к ним веревками. Но сначала необходимо было проделать обратную операцию. Избавить трюм от попавшей в него воды. Днище небесного странника железное, впрочем, как и у всех остальных летучих кораблей. А железо, как всем известно, боится сырости. Сейчас же ее в трюме хватало. Возни предстояло много, но дело того стоило. Когда Гвинаэль, наш известный шутник, предложил пробить в днище дыру, мол, вода сама вытечет, продрик посмотрел на него так, что тот непроизвольно поежился. А Роккоэль, вместе со всеми спустившийся в трюм, на всякий случай отступил на шаг назад. «В голове тебе дыру пробить нужно!» – заявил Рот. «Глядишь, вся дурь вытечет!» Открывай! махнул я ему рукой, и тот завертел колесом, отворяя грузовой люк, расположенный по левому борту корабля. В трюме стало значительно светлее, и первым делом я взглянул наверх под палубу, интересуюсь, что же там натворил Аднар, заставив двигаться небесный странник без помощи парусов. Вот они, тяги, откованные кузнецом в Твендене. Вот и два дополнительных лхаса выдающие свое присутствие неяркими языками пламени, заключенными в них. А при помощи той рукояти Аднар, судя по всему, заставляет корабль идти вперед. Надо же, как все просто. И ведь работает. И как такое никому в голову раньше не приходило? Аделард подошел к самому краю створки, только что бывшей частью борта корабля. Осмотрелся по сторонам, затем пожал плечами как будто бы никакой опасности не видно. Ну что ж, если он с его опытом ничего не заметил, то нам и подавно не удастся. «Приступаем!» – скомандовал я, затем приблизился к Аделарду вплотную. «Лард, присмотри за леди!» – указал я глазами на Роккуэль, увязавшуюся вместе со всеми в поисках новых впечатлений. Тот молча кивнул. Вообще, у меня сложилось впечатление, что девушка недовольна тем, что я уделяю ей слишком мало внимания. С другой стороны, меня тоже можно понять. Я обещал капитану Маккейну благополучно доставить ее в апситолет, но ни слова не сказал о том, что всю дорогу ей не будет скучно. Люди быстро построились цепочкой, где самым крайним оказался Родрик. Ему и придется выливать воду из ведер за борт. Некоторое время так все и происходило. Скребущий звук совка, собирающего воду между шпангоутов, плеск воды, выливаемый из совка в ведро, позвякивание дужки и в конечном итоге голос рода, выплескивающего из ведер за борт и зачем-то считающего их количество. 34, 47, 129, 292. Я думал, что Рокуэль вскоре надоест смотреть, как люди передают друг другу ведра. Но не тут-то было. Она упрямо не желала покидать трюм. Еще и пыталась выглянуть вниз, как будто с палубы этого сделать нельзя. Аделард мягко, но настойчиво преграждал ей дорогу, каждый раз оказываясь у нее на пути. Наконец... Когда счет ведром вплотную приблизился к пяти сотням, амбруаз, работавший наравне со всеми, заявил. «Все, остальное можно собрать тряпками». «Приступим к обратной процедуре», – заявил Родрик, берясь за веревку, привязанную к ведру. За второе ведро взялся Гвен. Представив, сколько времени понадобится на то, чтобы заполнить емкость хотя бы на четверть, я поневоле скривился. Танк вмещает почти 800 ведер, а это значит, придется поднять на борт около 200. Многозначительно взглянув на Ларда, глаз с нее не спускай, я направился к трапу, ведущему на верхнюю палубу. Спокойно пройти удалось лишь несколько шагов. За спиной раздался вскрик Родриго. Стремительно обернувшись, я увидел его, пронзенного насквозь длинной стрелой. Родриг Непременно вывалился бы из люка, если бы не страховка в виде веревки, обвязанной у него вокруг пояса. «Хорошо, что я заставил их привязаться», — было моей мыслью, когда я бросился к оседающему телу. Аделард, подхватив рокколь здоровой рукой, понес ее вглубь трюма, а Гвинаэль рванулся на перегонки со мной. Он забыл, что тоже обвязан веревкой. Его отбросило назад, и Гвинаэль упал. Вовремя. Еще одна стрела, мелькнув там, где он должен был находиться, ушла вверх, звякнув наконечником по одной из металлических тяг привода ЛХАСов, расположенных под палубой небесного странника. Подхватив Родриго под мышки, я потащил его вглубь трюма, с ужасом ожидая, что он сейчас начнет сползать мне под ноги. Но нет. Родрик попытался освободиться, заявив «Все нормально, капитан, я сам». И только тут я обнаружил, что стрела угодила ему в предплечье правой руки, и мне всего лишь показалось, что она пробила его насквозь, когда он находился ко мне боком. Существовала вероятность, что наконечник отравлен. Приходилось мне слышать о множестве таких случаев, и потому я взглянул на его лицо. Но как тут определить? К тому же яды бывают замедленного действия. Поставив на ноги Роккуэль в глубине трюма, в два прыжка к Родригу подскочил Аделард. Он бегло осмотрел рану, затем, зажав в кулаке черенок стрелы, большим пальцем сломал его, после чего резким движением вырвал обломок. Родриг вздрогнул всем телом, скрипнул зубами, но даже стона не издал. Гвинаэль. Яростно крутил рукоять подъемного механизма люка, закрывая его. А рядом с ним на готове стоял Амбруас. Я промчался мимо побледневший, как полотно, рокуэль, к трапу, ведущему на верхнюю палубу. «Энди должен дежурить у кабестана, и не дай бог он от него отлучился. Я ему такое устрою!» Но нет. Ансельм стоял на месте и даже держался за рукояти. «Три оборота вправо! Поднимаемся!» — заорал я, и небесный странник, вздрогнув всем телом, послушно полез вверх. В три прыжка я оказался на мостике и обнаружил навигатора Брендеса, перегнувшегося через борт и внимательно рассматривающего что-то внизу, в джунглях. «Рионель!» — закричал я, второй раз за время нашего знакомства, назвав его просто по имени. «Отойдите от борта!» Какие тут могут быть условности, когда в любой момент может прилететь очередная стрела от невидимых в густой растительности, стеной стоящей по обеим берегам реки, лучников? Или непривычность моего обращения, или едва не сорвавшийся голос заставили навигатора мгновенно обернуться на крик? «Хорошо, капитан!» отозвался он спокойным невозмутимым тоном и мне на миг стало неудобно за свое поведение. «Не выглядывайте за борт, господин Брендес! На этот раз голос мой прозвучал вполне спокойно. Кто бы они ни были, пускают стрелы очень метко. Родригу угодили в руку, а Гвен избежал раны только чудом. «Никому за борт не высовываться!» закричал я, свешиваясь с мостика на палубу. Хотя там, кроме Энди и Мирры, никого не было видно. Ничего, небесный странник, корабль крохотный, и мой голос отлично услышат все, где бы они ни находились. Из трюма послышался звук закрывшегося бортового люка. «Надеюсь, больше никого не успели зацепить», — подумал я. «Теперь необходимо поставить парус и уйти отсюда как можно быстрее. Не сомневаюсь, каждый из нас горит жаждой мщения за столь подлое нападение». Но что мы можем сделать? Снова, как тогда в бухте жемчужной, напасть сверху? Но для этого необходимо хотя бы увидеть тех, кому мы собираемся мстить. Господин Брендес, удалось ли вам увидеть хоть одного из них? Указал я пальцем на джунгли. Нет, господин Сорингер, помотал головой тот. Разве что мелькнувшую тень. К тому же я не уверен, что она принадлежит именно человеку. На палубе начали появляться люди. Первым показалась Рокуэль в сопровождении Аделарда. Аделард довел ее до самой каюты, открыл перед ней двери, дождался, пока она войдет, затем аккуратно прикрыл их. Когда Рокуэль появилась в щели приоткрытой ею створки, он строго взглянул на девушку, и та поспешно ее захлопнула. Небесный странник к тому времени поднялся достаточно высоко, чтобы можно было без опаски выглянуть за борт. Достать стрелой на такой высоте уже невозможно. И я выглянул, пытаясь разглядеть в сплошной зелени хоть что-то. Но мне, в отличие от навигатора, даже ничьей тени увидеть не удалось. Нет, мщение явно не удастся. И лучшее из решений – забыть обо всем, что с нами случилось здесь. Я уже открыл рот, чтобы распорядиться поднять парус, когда небесный странник начал набирать ход. Как же так? Я с недоумением взглянул на голую мачту. И только тут вспомнил об Аднере и его замечательном устройстве, позволяющем обходиться без парусов. То-то на палубе его не видно, а ведь в трюме он был и работал наравне со всеми, И все же необходимо предупредить его, чтобы без команды с мостика ничего не делал. Чревато. Ну а если бы мы были в опасной близости от какой-нибудь скалы? Затем мне пришла в голову новая мысль. Сможет ли двигаться корабль над самой землей? Что в принципе под парусами невозможно. Надо будет проверить при случае. Может пригодится, решил я, глядя как на мостик, Орлом взлетел Гвинаэль. Гвен встал к штурвалу, хотя необходимость в этом пока не возникла. Без парусов небесный странник не станет слушаться руля. Следом поднялся Родрик, белее свежей повязкой на правой руке. Работа мир рыб. «Рот! Сколько успели поднять на борт?» «И десятка ведер не получилось!» Поморщился он, то ли от боли, то ли от того, что все сорвалось. «Да уж, воды не хватит!» «Придется рискнуть еще раз, но в более подходящем месте. Только где его отыскать?» «Как рука?» – спросил я, ругая себя за то, что не поинтересовался в первую очередь его ранением. «Все нормально, капитан. Главное, кость не задета. Ты сразу говори, если почувствуешь что-то не то», – попросил я, на что рот кивнул. «Вдруг яд на наконечнике все же присутствовал?» Но какого-нибудь замедленного действия. Хотя чем мы в этом случае сможем помочь? Эх, будь с нами Николь, вздохнул я. Она обязательно смогла бы. Я поморщился. Все будет нормально, капитан. Вероятно, Родрик принял все мои гримасы на свой счет. Нисколько не сомневаюсь, Родрик, кивнул я. И уже в спину добавил. Передай аднуру все. Хватит лхасы мучить. Дальше пойдем под парусом. Все-таки непривычно, когда корабль двигается собранными парусами. Но ничего, пройдет время, и все будет по-другому.